25. Все случилось точно так, как напророчил псих. Стоило мне закинуть недостающий объем живы на покрытие двадцатитысячной виры, обозначенной в задании, как неодолимая сила вынесла меня из хранилища. И на спине верного заразы я оказался в широкой песочнице арены, рядом с родовым домом. Подвыкшим от яркого света глазам резануло солнечными лучами погожего дня. и в тон моим проклятиям снизу раздался возмущенный рев, также на пару секунд ослепшего глыба быка. Когда же зрение прояснилось, я реально прифигел. Обнаружив, вместо набежавших ратников отца, на песке арены пару также озадачено на меня пялищихся гончих мрака, пребывающих на начальной стадии отличников. «Бро, это чё еще за хрень?» растерянно пробормотал я. Но ожидаемого отклика от психа, увы, не последовало. Из-за испытанного шока я запарил, что в центральном игровом мире прямая связь с духом системного предмета под запретом, и для разговора с психом тут мне необходимо было переместиться в хранилище на алтаре. Зато незнакомый с реалиями центрального игрового мира Пит воспринял встречу с собратьями поизнанки как должное и, проморгавшись, Тут же ломанулся охотиться за слабаками гонщими. Последние утробно зарычав на несущуюся на них гору мяса попытались повторить маневр своих матерых сородичей, но во-первых отличникам до вожаков было как копейки до гоночного болида, а во-вторых не зря же в свое время я вложил фиговую тучу живы в развитие поэта до стадии вожака. Зараза стал куда как проворнее чем был. потому, легко разгадав маневр гончих глыба бык перед столкновением вильнул вправо и ловко насадил одного из противников на метровый правый рог. Счастливчик же, кому выпал отскок влево, пережил собрата всего на пару секунд. Сбежать второй гончий не позволил длинный язык Пета, которым зараза, бодая первого противника, подсек под задние лапы второго. В итоге мне не пришлось даже в этот раз призывать топор. Резко тормознувший на месте зараза, широким прыжком с места, нагнал сбитую с ног гончую и своими здоровенными копытами тут же буквально вколотил бедолагу в песок. Дальше, сбросив в кровавое месиво труп первой жертвы, он его также замесил в бесформенную темно-багровую лепешку. Однако на схватке с этими двумя гончами мрака наши злоключения не закончились. Под действием ультразвукового сигнала манка, пита, песок арены пришел в движение. И будто море волнами взбугрился разом десятками нор, из которых, прям как из грязевого месива изнанки, полезли выползни, хрюкачи, заройники, махнорылы, бородавщики и прочая хищная мелочевка изнанки, которой здесь, в центральном игровом мире, априори не могло было быть. Но твари изнанки на моих глазах Волной пёрли из-под земли на манок питомца. И, глянув пристальным взором под песок арены, я заметил там в глубоких норах ещё десятки шевелящихся белёсых пятен. «Это чё, млядь, за инкубатор тут на песочке папаша устроил?» Зло выдохнул я, призывая-таки в правую руку топором. Перед началом схватки я оглянулся на родовой дом. При первом взгляде на него, сразу после хранилища, Из-за последствий короткого ослепления я увидел лишь общие знакомые контуры, но не заметил деталей, которые бросились мне сейчас в глаза. На всех окнах, несмотря на солнечный день, до сих пор с какого-то перепуга были захлопнуты ставни. Следом резанула мой взгляд не до конца закрытая, перекошенная входная дверь. Ну и под занавес я отметил непривычно грязное, неухоженное крыльцо, обилие пятен и потёков, на широких ступенях которого определенно имело бурый оттенок, как у давно запёкшейся человеческой крови. Мля, чё за дерьмо здесь стряслось?» Злопопыхтел я, поднося очередной риторический вопрос. И, поддерживая атаку, скакнувшего на ближайшего заройника заразы, из пятой стойки отточенным движением метнул топор в набегающего питу сбоку хрюкача. Похожая на свиное рыло, только с рядами акулиих зубов в широченной пасти и с роговой чешуей вместо нежной кожи на пятаке. Под страшным ударом, отправленного мною практически в упор топора, раскололось в кровавую мешанину из мяса, костей и мозгов. Фонтанирующий черной кровью хрюкач завалился на песок, а его убийца, как должно, мгновенно снова материализовался в моей правой руке и через секунду Вдруг орять запущенный мною топор крушил башку уже следующей злобной твари изнанки. Удачно стартовавшая кровавая бойня на арене понеслась вскачь, лишь набирая по ходу обороты. И вскачь здесь было отмечено вовсе не для красного словца, потому что вошедший враж зараза реально скакал по арене, как слоноподобный кузнечик, каждым своим прыжком буквально вколачивая в песок арены очередного выпалшего оттуда врага. От многотонных скачков пита не только подскакивал песок арены, но ходуном ходила и земля вокруг нее в радиусе нескольких сотен метров. Подозреваю, отголоски устроенного заразой землетрясения доносились и до стен родового дома. Но даже если там внутри что-то при этом и гремело, сильно сомневаюсь, что это кого-то беспокоило, потому как родовой дом, интуиция подсказывала мне, уже далеко не первый день пустовал без жильцов. твари начальных стадий развития а в лежбище под песком арены обнаружились лишь такие несмотря на свой подавляющий численный перевес нам с заразой поднатаревшим на изнанке в такого рода схватках оказались что называется на один зуб полная зачистка арены от тварей изнанки растянулась почти на час и закономерно завершилась нашей безоговорочной викторией Всего на двоих в этой бойне мы умертвили порядка полутора сотен тварей, превратив еще недавно желтый песок арены в черно-бурае грязное месиво из мяса, драных шкур и обломков костей. Виновником данного беспредела, разумеется, оказался зараза, потому как крайне щепетильно относящийся к своей работе, Питта, вбивая копытами в песок туши своих противников, не забывал попутно перемалывать в кровавую кашу и падающие штабелями рядом трупы, жертв моего топора. За бойню на арене, одному лишь мне система, щедро сыпанула почти 10 тысяч единиц живы, разом компенсировав этим подгоном две трети от недавних затрат на возвращение из изнанки в центральный мир. И еще примерно половина от вышеозначенной суммы наверняка перепала в копилку заразе своими могучими копытами лично затоптавшему не менее полусотни тварей на арене. Из боя мы оба вышли залитыми чужой кровью, что называется «с головы до пят». И если моему брутальному напарнику такой прикид был стопудово по кайфу, зараза с довольным урчанием, чистокот облизывал свои ноги, морду и бока. Благо, двухметровая длина языка позволяла ему запросто это делать, смакуя коктейль из наслоения крови различных тварей изнанки. То я же, наоборот, едва сдерживал позыв к рвоте, под подсыхающими слоями вонючей черной крови твари изнанки, чувствуя себя словно провалившимся в чан с прокисшим дерьмом. Ведь даже наизнанке из-за тамошнего непрерывного дождя так и сгваздаться в чужое кровище мне не доводилось ни разу. А когда час назад вернулся оттуда, я и вовсе благоухал чистотой после многочасового отмокания в омуте силы. И вот цена всего за час превратился в грёбаного говномеса. Сейчас я, пожалуй, согласился бы даже на вылизывание вонючим языком пита. Но, получивший в свое время от меня конкретную головомойку зараза, строго-настрого усвоил, что лизать меня можно лишь в случае ранения. А поскольку из бойни я вышел невредимым, питомец старательно игнорил меня, вылизывая строго лишь собственную тушу. Учитывая вышеозначенную проблему, первым делом я направил Пита вовсе не к дому, а к колодцу, благо характерный квадратный сруб с подвешенной над ним ручной лебедкой, находился аккурат по соседству с ареной, дабы тренирующиеся на арене отроки и ратники в любое время имели возможность, не прерывая тренировочного процесса, утолить жажду и смыть пот». Когда посланное вниз ведро на ржавой цепи вместо ожидаемого всплеска об воду звонко врезалось во что-то ни разу не мокрое, еще до раздавшегося снизу возмущенного рева, я уже отскочил в сторону от колодца и призвал в правую руку верный топор. Всегда рвущийся забодать всех наших врагов зараза сейчас от то вдруг застремался и попятился мне за спину. Такому поведению питомца имелось единственное объяснение. Зверя-знанки почуял в колодце существо гораздо сильнее себя. Похоже, я потревожил в колодце кого-то, кого тревожить явно не стоило. Млять, разбудили лихо. Эх, надо было в дом идти. Там же стопудово тоже заныканы где-нибудь кадушки с водой. Забормотал я нервно себе под нос». Но сбегать в дом сейчас было уже поздно. Рев потревоженного монстра в колодце быстро стих. Но на смену ему там внизу началось интенсивное шевеление. Раздался треск сминаемых бревен колодезного сруба под чьими-то когтями. Загремела ржавая цепь провокатора ведра. Кто бы то ни был там в колодце, он уже во все лапы карабкался наружу. Я же, хищно ухмыльнувшись, занял шестую стойку изумрудного берса. Потому как интуиция набатом била в подсознании, сигнализируя о приближении смертельной опасности. А значит, бой с карабкающейся из колодца неведомой тварью придется сразу начинать с козырей. К каковым, безусловно, относилась эта только-только освоенная и самая убойная в моем арсенале обилка».